Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти В святилище, где сон, фемиам, Моим стихам о юности и смерти, Нечитанным стихам. Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, Моим стихам, как драгоценным вином, Настанет свой черед. Как тыбель, май, одна тысяча девятьсот тринадцатого года.